На извещении был герб, как Зизи, греческий герцог. И граф. Граф смешной. У бред тоже есть титул. Леди Эшли. Черт с ней, Бред. Черт с вами, леди Эшли. Я зажег лампу около кровати, потушил газ в столовый и распахнул широкие окна спальни.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 И надо же, из всех возможных способов быть раненым в самом деле смешно. Я надел пижаму и лег в постель. У меня было два спортивных журнала, и я снял с них бандероли. Один был оранжевый, другой — желтый. В обоих будут те же сообщения, потому, какой бы я ни прочел первым, мне не захочется читать другой. «Леториль лучше», я начал с него.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 По-итальянски название его звучало смешно. Интересно, что сталось с другими, с итальянцами. Это было в Милане, в главном госпитале, в корпусе понты А рядом был корпус Зонда. Перед госпиталем стоял памятник Понте, а может быть, Зонды. Там меня навестил тот полковник. Смешно было. Тогда в первый раз стало смешно. Я был весь забинтован. Но ему сказали про меня. И тут он и произнес свою изумительную речь. «Вы иностранец, англичанин!» Все иностранцы назывались англичанами. «Отдали больше, чем жизнь!» «Какая речь!» Хорошо бы написать ее светящимися буквами и повесить в редакции. Он и не думал шутить. Он, должно быть, представлял себя на моем месте. «Какое несчастье! Какое несчастье!»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 Внизу раздавался голос консьержки, она очень сердилась. Услыхав свое имя, я окликнул ее.